Десятое. Деньги. Потенциалы и благоприятные сферы для самореализации. Точка О на линии финансов ЛОМ. Энергия 20-го аркана открывает человеку потенциал для успеха в масштабных и общественно значимых сферах, таких как политика, наука, образование, социальные и культурные инициативы. Это аркан коллективного пробуждения, и потому его носитель не просто способен быть частью системы, он может возглавить движение, стать катализатором перемен и вдохновить других на глубокие преобразования. Такой человек обладает врожденной способностью сплачивать людей вокруг идеи, транслировать смыслы, доносить важные послания, которые откликаются другим. У него есть дар видеть шире не только текущую ситуацию, но и ее корни, перспективы, последствия. Это делает его особенно сильным в ролях реформатора, наставника, организатора и лидера мнений. Однако, чтобы действительно реализовать этот масштаб человеку с двадцатым арканом, необходимо отказаться от внутренней неуверенности, сомнений, затяжных раздумий и привычки ждать подходящего момента. Один из главных вызовов Аркана — склонность к внутренним метаниям и страху ошибиться. Именно эти колебания часто блокируют движение вперед и гасят его природную силу. Чтобы добиться процветания и влияния, ему нужно научиться действовать быстро, четко и стратегически, не теряя при этом глубины и внутреннего равновесия. Решительность и дисциплина в соответствии с его интуицией и мудростью позволяют раскрыть сильные стороны 20-го Аркана в полной мере. Когда человек преодолевает внутренние барьеры и встает в свою силу, он становится тем, кто не просто участвует в истории, а пишет её. Его путь влиять, пробуждать, трансформировать. И если он использует свои дары с ответственностью и честностью, успех — это не вероятность, а закономерность». Наиболее подходящие профессии. Первая политик, общественный деятель, реформатор. Второе – учитель, наставник, духовный проводник. Третье – психолог, психотерапевт, расстановщик. Четвертое – ученый, исследователь, аналитик. Пятое – судья, юрист, правозащитник. Шестое – руководитель социальных или благотворительных проектов. Седьмой – медиум, таролог, регрессолог, проводник между мирами. Восьмой – коуч, мотивационный спикер, тренер трансформационных программ. 9 журналист, писатель, сценарист, документалист. 10 настоятель, священник, духовный лидер в широком смысле. 11 архивист, историк, исследователь, рода, родовед. 12 – кризис-менеджер, антикризисный консультант. 13 режиссер, театральный постановщик, культурный лидер потенциал, который следует развивать. Первое. Умение монетизировать свою мудрость и опыт. Твои знания, прожитые, трансформации, осознание — это ценный ресурс, который может и должен приносить доход. Второе. Способность выстраивать ценностный обмен с миром. Не продавать себя, а честно давать пользу и с благодарностью принимать за это финансовое вознаграждение. Третье. Финансовая зрелость и внутренняя ответственность. Понимание. Деньги равно инструмент, и ты сам управляешь своим финансовым потоком. Никаких «я» не при делах. Четвертое. Навык принимать большие суммы без чувства вины. Двадцатый аркан может притягивать крупные финансовые возможности, если человек уберет установки типа «не заслужил». Пятое. Дисциплина в делах. Доведение до результата. Реализация идей проектов. Не бросая их на полпути. Деньги приходят к тем, кто доводит начатое до конца. Шестое – управление кризисами как точкой роста. Использовать финансовые спады как возможность для перезапуска. Не бояться потерь, а видеть в них ресурс. Седьмое – создание устойчивых этичных систем заработка. Не только получить, но и построить структуру, которая стабильно работает и помогает другим. Восьмое – сила влияния через знание и правду, способность зарабатывать через публичные выступления, наставничество, духовную или образовательную деятельность. Девятое – инвестирование в рост и трансформацию. Деньги не просто тратятся, а направляются на развитие. Своё, бизнеса, общества. Двадцатый аркан равно Мышления Десятое умение быть проводником денег в служении. Понимание, что деньги — это не цель, а энергия, которую можно направлять на помощь, созидание и улучшение мира. Одиннадцатое — развитие внутреннего авторитета. Люди платят тем, кому верят. Сила двадцатого аркана в том, чтобы быть якорем для других и за это получать достойно. Двенадцатое – способность создавать коллективные проекты. Этот аркан умеет объединять. Проекты с миссией, с глубиной, с командой. Идеальное поле для стабильного дохода. Недостатки, которые следует исправлять. Первое. Тяга к спорам и конфликтам внутри семьи. Частое вовлечение в разборки, споры, судебные процессы. Неспособность отпустить и сохранить мир. Второе – сильная зависимость от мнения старших и рода, подчинение воле родителей – Дедов традиций даже в ущерб себе, страх пойти против рода, избыточная самоуверенность и изоляция, убежденность, что только я прав, отказ принимать помощь или мнение других, четвертое избегание серьезных решений через бегство в рутину, заменяет важное мелочами, откладывая судьбоносные шаги под видом занятости, пятое навязывание своей правды близким, пытается спасти семью силой, настаивая на своем как на единственном. Верном пути. Шестое. Склонность к контролю и доминированию. Потребность держать все под контролем, управлять каждым шагом окружающих. Седьмое. Боязнь и Страх нарушить и так шаткое равновесие. Сохраняет неудобное, как есть, лишь бы не рисковать даже, когда изменения необходимы. Восьмое. Негатив к обучению и новому опыту. Упрямое нежелание развиваться. Отрицание прогресса. Страх оказаться глупым. Девятая рассеянность и неспособность сконцентрироваться одновременное хватание за все сразу отсутствие фокуса вечный внутренний разброд.